Глава 3. Одноэтажный кирпичный дом, окруженный пальмами и соснами, находился в зеленом квартале, где жили преимущественно семьи молодых сержантов морской пехоты. Джексона Вилл оказался одним из тех городов-паразитов, что вырастают на окраине любой крупной военной базы, в данном случае Кэмп Леджена, штат Северная Каролина, где располагались учебный центр экспедиционного корпуса морской пехоты, 2-я дивизия морской пехоты. 22-й, 23-й и 24-й отдельные полки морской пехоты, а также инженерная школа морской пехоты Соединенных Штатов. В городе было полно всевозможных заведений для молодых солдат, химчистки, ателье, мастерские по ремонту обуви, рестораны быстрого обслуживания и, разумеется, еще более богатый набор развлечений, рассчитанные на свободное от службы время, в основном пивные и стриптиз-бары. Также здесь имелись автовокзал, железнодорожные станции и, на удивление, хорошо развитые системы такси, которые отвозили ребят и девчат на службу и обратно, если они еще не так высоко поднялись по службе и не могли позволить себе личное авто. Утром Рон Филдс и Джун Чендлер встретились с федеральным прокурором от округа Шелби, представителем военно-юридического отдела корпуса морской пехоты, начальником местной полиции и капитаном полиции штата Северная Каролина. Рону Филдсу пришлось долго объяснять им, что к чему. «На самом деле, я очень милый человек», — заверил он. «И меня все любят. Но сейчас я не буду терять время и сразу возьму быка за рога. А вы уж через полгода решите, какой я замечательный». «Извините, что свалился, как снег на голову, но иначе никак». Джек обратился Рон к прокурору, сразу же фамильярно переходя на «ты». Я отошлю всю твою юридическую писанину в Вашингтон, и ее перепроверят ребята, окончившие Гарвард. Я вовсе не имею в виду, что они умнее, просто мне нужна абсолютная уверенность. Ну, конечно, Джек, я-то ведь учился в университете Северной Каролины, что я могу знать? У нас на готове бригады криминалистов и спецназ. Однако в этом деле нельзя просто вышибить ногой входную дверь. Будем действовать спокойно, медленно и мягко. Рон повернулся к военному юристу. Вы, майор Конно, письменно засвидетельствуете все мои решения. И не стесняйтесь в любой момент говорить мне, если я буду действовать непочтительно. Не хочу, чтобы морская пехота таила на меня зло. Морская пехота уже злится. Этот человек целая эпоха. Он бог, герой. Если окажется, нет, это невозможно. Все, кто знаком с Карлом Хичкоком, утверждают, что это невозможно. брону совсем не понравились слова юриста, который как будто уже всё для себя решил. Вот в чём проблема армейских структур. Здесь все так тесно связаны с друг с другом, что о случившемся становится известно через 5 секунд. Я тоже надеюсь, что он чист. Мне же будет проще. Итак, никаких полицейских перед входной дверью. Все должны встретиться в здании школы в двух кварталах от дома. Спецназ, дорожная полиция, медики, пресс-секретарь и так далее. «Как быстро вы сможете всех собрать?» «К четырем часам дня». «Хорошо. Надеюсь, до этого я получу ответ из Вашингтона, и тогда ты отправишься к своему милому дружелюбному судье. Правильно?» «Думаю, мы можем ускориться. Ордер уже лежит на столе судьи у Брайана. Он его подпишет». «В прошлом он всегда подписывал». «Отличный шаг, Джек. Это позволит нам выиграть немного времени. Тогда в три часа дня начинайте, не привлекая внимания». Эвакуацию людей из квартала вежливо и ласково. «Мэм, мы проводим в задержании потенциально опасного преступника, так что будьте добры, забирайте детей и следуйте в школу». Примерно в таком духе. Эти люди знают, что такое армейские дисциплины, и они выполнят приказ. «В этом действительно есть необходимость», – засомневался военный юрист. «Карлу под 70 он не станет хвататься за оружие». «Уверен, вы совершенно правы, майор Конно, но рисковать нельзя ни в коем случае». Нельзя допустить жертву среди мирного населения. Более того, каждый сотрудник правоохранительных органов, который теоретически может оказаться под огнём из дома, наденет, повторяю, обязательно наденет бронежилет. От пули калибра 308 бронежилет всё равно не спасёт, возразил представитель морской пехоты. Не спасёт, но возможно изменит её траекторию. Ещё мы установили, что наличие бронежилета повышает уверенность и эффективность действий, а также шансы на выживание в критических ситуациях. «У нас в морской пехоте есть кое-какой опыт критических ситуаций», – заметил майор. «Вам приходилось слышать об Ивадзиме?» «Да, сэр. Я не хотел вас обидеть, просто затыкаю все дыры, как могу. Тупо и прямолинейно. А пока что я пару раз прокачусь мимо дома Хичкока на машине». Пока различные службы выдвигались к месту, Рон и Джин Чендлер трижды медленно проехали по Пикок-Лейн. За рулем сядел полицейский из Джексон-Вилла в бронежилете. Федералы соблюдали элементарную безопасность, возможно, лишнюю в данных обстоятельствах, но обусловленную правилом всегда готовься к худшему, ставшим второй натурой для сотрудников бюро. В первый раз Рон был в костюме при галстуке, а Джин в строгой блузке. Во второй раз оба надели тенниски, бейсболки и тёмные очки. В третий очки и бейсболки были уже другими. За три раза они так ничего и не увидели, хотя на самом деле наблюдение вел только один из них. Тот, который сидел с дальней стороны. Тот, что находился ближе к дому, с равнодушным видом глядел прямо перед собой. Зато его напарник, откинувшись назад и чуть повернув голову, высматривал все подозрительное. «Так, выкладывай, что у тебя велел Рон». «Ничего», – отозвалась Джин. «Судя по всему, дом пуст. Лужайка ухожена, но траву не стригли какое-то время». Сад прополот, всё полито, нигде ничего лишнего, но в целом вид мёртвый. Никаких признаков жизни, ничего необычного, неожиданного или необъяснимого. Просто аккуратный дом от стального военного, одинокого, но ещё достаточно бодрого, чтобы заниматься садом. Хозяин отсутствует неделю, возможно, две. Пока никаких признаков запустения нет, они появятся со временем. Машины покрыты пылью, но под слоем пыли машина чистая. Её вымыли, после чего она целую неделю простояла на месте. Это был Chrysler 300, принадлежащий Карлосу, с номерами штата Северная Каролина, Snype 1. Оценка Чендлер не расходилась с оценкой Рона. Более того, они совпадали вплоть до мелочей. Наконец, в 16.09 Рону поступил долгожданный звонок от Ника из Мемфиса. Всё в порядке, Рон. Наши юристы проверили документы, и тамошний судья дал санкцию на обыск. Можете приступать. «Связывайся со мной сразу же, как только у тебя что-нибудь появится». «Понял», — сказал Рон и повернулся к собравшимся. «Начинаем. К дому подойдем мы с агентом Чендлер. У меня рация будет включена на передачу. Если услышите выстрелы или шум борьбы, быстро спешите на подмогу». Ответом были кивки. «Отлично, тогда по коням». Бойцы из отряда специального назначения сели в свои бронированные машины и завели двигатели. Рон и Джин надели бронежилеты, поверх них пиджаки. Удостоверение на шнурках они повесили на шеи. Последняя сверка с окружным прокурором, федеральным прокурором, полицейским начальством, медиками и так далее. И наконец стало ясно, что пора действовать. Два агента забрались в черный седан, проехали два квартала и свернули к дому Карла Хичкока. Группа бойцов спецназа с оружием на готове выдвинулись на ключевые позиции, но так, чтобы их не увидели из дома. У всех в ушах были наушники. Все рации работали на приём, настроенные на один и тот же канал. Рон и Джин вышли из машины, огляделись по сторонам, после чего Рон первым приблизился к входной двери. У обоих агентов кобуры были расстёгнуты. Глоки сорокового калибра поставлены на боевой взвод. Рон постучал в дверь, подождал, постучал ещё. Однако реакции не последовало. Агенты ФБР направились вокруг дома, стуча в двери и докладывая о своем продвижении по рации. Также они заглядывали в окна, но никого не заметили. Полностью обойдя дом, они снова оказались перед входной дверью. Рон толкнул ее, и она, не запертая, распахнулась. «Сержант Хичкок!» – громко крикнул Рон. «Я Рональд Филдс, специальный агент Федерального бюро расследований. Я уполномочен провести у вас обыск и допросить вас. Ордер у меня имеется». Если хотите, сначала можете переговорить с представителем военной прокуратуры. Он здесь неподалёку. Пожалуйста, выходите с поднятыми руками. Это не арест, просто обыск и допрос. В случае необходимости у вас будет достаточно времени для связи со своим юридическим поверенным. Тишина. Хорошо, мы заходим в дом. Ронда стал глок. Чендлер, держи пистолет дулом вниз. стреляешь только в том случае, если однозначно увидишь оружие или подвергнешься физическому нападению. Это понятно. Я всё поняла, заверила Чендлер. И ни в коем случае не стреляй в задницу специальному агенту Филцу, каким бы большим придурком он ни был. Можете быть спокойны, улыбнулась Джин. Войдя в дом, они оказались в гостиной. Потребовалось какое-то мгновение, чтобы привыкнуть к полумраку. "Сержант Хичкок, мы из ФБР. Пожалуйста, дайте о себе знать". тишина. Главное место в комнате занимала стена славы, повествующая о службе в морской пехоте. Фотографии на базах Кэмп Леджин и Пэддлтон, на кораблях в море, в Риме, Париже, с войны во Вьетнаме, несколько обложек журналов и книги в рамках, медали в дубовом ящике со стеклянной крышкой, награды с маленькими золотыми стрелками. Все очень аккуратно и ухоженно, Повесть о человеке, который гордится своими достижениями и бережно лелеет прошлое. Агенты двинулись дальше. Рон впереди, Джин прикрывая его сзади. Они миновали коридор, ванную и небольшую, но опрятную кухню. Дальше была спальня. Кровать заправлена. Покрывало натянута туго, как в казарме, чтобы отскакивала брошенная монетка. Нигде никакого беспорядка, ничего не валяется». Наконец осталась последняя комната, дверь в которую была закрыта. Более того, снаружи висел замок, продетый в петли, прикрученные шурупами к двери и косяку. Выбивай дверь, приказал Рон. Ущерб возместим после. Джин Чендлер пнул в дверь, но та не поддалась. Агенту Джинни следует больше работать в тренажёрном зале, презрительно фыркнул Филдс. Да смогу я, смущённо возразил Джин. На этот раз девушка заняла правильное положение и прицелилась выше, обеспечивая максимальную нагрузку на закрученные в дерево шурупы. Она нанесла удар, дверь распахнулась настежь, и агенты шагнули в комнату. Господи Иисусе пробормотал Лорон.